Глава 11. Расправа над неудавшимися убийцами нисколько не подняла Лилит настроения. Даже когда она пристально глядела им в глаза, поворачивая ножи в ранах и приговаривая, что их ждет окончательная смерть, а они выли и молили о пощаде. Она все равно ощущала в себе пустоту. Но не такую, как от жажды душ. Жажда тоже чувствовалась — Она скреблась о края сознания, вызывая раздражение, какого Лилит никогда прежде не замечала, пока не покинула Иннари. Но пока что она была утолена, а вот это, другое чувство, походило на черную дыру тревоги, беспокоящее подозрение, что она не контролирует события полностью. Лилит никогда не думала, что контроль — это главное, и в целом жила как живется, устраняя ножами те детали жизни, которые ей не нравились. Но неопределенность давила на нервы. Размышляя, кто же стоит за этим, судя по всему, намеренно неуклюжим покушением и как лучше отомстить злоумышленнику, Лилит всячески старалась притупить это мерзкое чувство. Каморра могла предоставить бесконечное разнообразие развлечений для тех, кто желал потерять себя в излишествах, ибо ни один другой вид не превосходил Друкари в искусствах гедонизма, но немногие из них так уж привлекали Лилит. Она никогда не опускалась до многочисленных боевых наркотиков, которыми пользовались другие ведьмы, потому что не хотела чем-либо притуплять или искажать кровавый восторг боя, а в стимуляторах ее тело и без того идеальное, ничем не измененное оружие не нуждалось. Алхимики и химовары предлагали бесчисленное множество других составов увеселительного назначения, но Лилит инстинктивно сторонилась и их, а если и заигрывала с ними, то совсем недолго — так как опасалась потерять остроту восприятия. Не было у нее и тяги к погружению в глубины вина наслаждений или полночного хмеля, или других опьяняющих веществ, которые так любили другие друкари. Она говорила себе, что глупо будет предаваться подобным утехам, когда ее совсем недавно пытались лишить жизни. Но дело было даже не в этом. Лилит просто не испытывала желания. Их употреблять. Созерцание публичных и даже приватных пыток вгоняло ее в скуку. Подобный досуг позволял насытиться, но походил на бесконечное поглощение сухого хлеба и безвкусной воды, так что она предпочла бы поголодать, чем продолжать такой обед. Пытать кого-то самой утомительно, Ведь Лилит куда больше нравилось чинить насилие над врагами, которые с оружием в руках боролись за свою жизнь. Но даже кровопролитие на арене казалось мелким и бессмысленным развлечением, если она не знала, чью плоть на самом деле должны вспороть ее клинки. Она не получала удовольствия от битвы ради битвы, когда на ее мысли давили другие проблемы и не могла насладиться методичным расчленением врага, когда не видела врага истинного. В конце концов, в своем поиске способа как-то отвлечься, она обратилась к рынкам плоти Верхней коморы, где можно было найти любой образчик живых существ, какие только имелись в галактике, а заодно и множество таких, которые существовали только как плод безумного творчества гимункулов «Темного города». Лилит ожидала увидеть здесь громадное разнообразие плотских соблазнов и не была разочарована. А вот что оказалось неожиданно, так это реакция на ее появление. «В чем дело?» — тихо спросила она узелы, увидев, как владелец одного из заведений бросился перед ней на колени, возбужденно бормоча. За ним Лилит увидела его работников, по крайней мере тех, что были из числа Друкари которые глядели на нее во все глаза со смесью благоговения и страстного обожания, а, возможно, и с оттенком страха. Она редко посещала эти места, так как по большей части ее достаточно развлекали гладиаторские подвиги, но могла с уверенностью сказать, что не такой должна быть обычная реакция на потенциального клиента, даже настолько могущественного, как она. Можно ожидать такого поведения от ведьм собственного культа, которые разбираются в танцах смерти, доведенных ею до совершенства, но увидеть такое здесь, среди ничем не примечательных обывателей темного города? Вы королева ножей, ответила Зела голосом, в котором тоже слышалось почтение. Она заняла пост гекатрицы кровавых невест после смерти к но не благодаря вмешательству гран Сукуба. Лилит не назначала своих гекатриц, а просто избавлялась от тех, кто был недостоин этой чести. «Вы достигли высочайшей вершины мастерства, к которой многие друкари только стремятся». Лилит фыркнула. «Значит, они клубцы. Им не стоит и надеяться, что они добьются того же, что я». «В том-то и дело, моя госпожа», — тихо произнесла Зела, — «ваше совершенство недостижимо, и большинство из них повидало, как вы убиваете противников по десятку за раз. Многие боятся, что невезение, неуплаченный долг или проступок против какого-то кабала или культа приведут их на пески Крусибаэля, и последним, что они увидят, будет ваша приближающаяся фигура». Их объединяет сама возможность находиться рядом с вами. А находиться рядом, при этом не находясь в смертельной опасности, это что-то необычайное. Лилит снова осмотрела заведение уже другими глазами, впитывая каждую деталь. Все глаза здесь были прикованы к ней. Из-за занавесей, заслышав перешептывание, появлялись новые фигуры, не обращая внимания на протестующие возгласы тех, кого они оставили, просто чтобы самим ее узреть. Она ощутила, что их взгляды практически ласкают ее. Она видела такие лица и прежде, чувствовала эту бьющую в голову заряженную электричеством атмосферу, но тогда не она была ее причиной. Даже на середине представления в Крусибаэле восторг толпы вызывала не она сама, а насилие, которое она творила, и удовлетворение, которое они получали. Зрители приходили на арену посмотреть на Лилит и ценили ее за то, что она им давала. Нет, такое яркое, мощное, сфокусированное чувство она прежде видела лишь в присутствии Аздрубаэля Векта. И не со стороны величайших архонтов, суккубов и гимункулов даже рабски внимая его словам или рассыпаясь в обещаниях верной службы, они всегда высматривали, как бы извлечь для себя наибольшую выгоду. Вект это знал и относился терпимо, пока никто не пересекал черту, отделяющую их выгоду от его убытка. Нет... Не так ведет себя высший архонт, что склонил голову в присутствии властелина, признав его господство за счет могущества и интеллекта. Это было восхищенное преклонение черни, жалких низов, для которых Аздрубаэль вект был законом, управлявшим всей их жизнью. Это было почитание, и почитали они ее». Лилит зашагала вперед, и фигуры вокруг нее задвигались вместе с ней. И те, кто стоял вокруг, и те, кто еще возлежал в покоях поблизости, чтобы уступить ей дорогу или не выпускать из виду. Она поняла, где еще такое видела. Рядом с Иврайной. Жрица иниада вызывала такую же реакцию у своих последователей, но, как подумалось Лилит, у них имелось ключевое отличие отчаяние. Инари верили в Иврайну и ее дело, но другого пути у них не было. Они поставили на бога мертвых все, что имели, и теперь их судьба целиком зависела от успеха Иврайны. Они хотели, чтобы она добилась своего, потому что она должна была это сделать ради их собственного существования. У Инари не осталось никаких лазеек. Ни сети бесконечности, ни мирового духа, ни гимункулов с их тайными искусствами воскрешения. Иврайна и ее религия — вот все, что стоит между массами иннари и объятиями той, что жаждет. Лилит же вызывала почитание не потому, что друкари вокруг нее считали, что у них нет другого выхода, из страха перед холодным и бесстрастным возмездием или из-за зависимости собственных душ от ее жизни. Она не была жрицей бога, что предлагал спасение от рока, постигшего весь их вид. Она не была скрытным и многоликим гением злобы, что правил темным городом с незапамятных времен. Она была величайшей из всех воинов, которых только порождала ее раса, Она не обманывала смерть с помощью божественного вмешательства или тайных сделок или дьявольских фокусов. Она просто убивала все и вся, что пыталась убить ее. Именно так она и стала иконой, возможно, даже идолом своей расы. И теперь, купаясь в лучах славы, Лилит наконец поняла, почему Аздрубаэль Вект всегда стремился привязать ее к себе. Не только потому, что желал подчинить себе ее непревзойденные умения и убийственную мощь, и не только потому, что хотел укрепить собственные позиции, демонстрируя, сколь грозны его союзники, а потому, что Вект осознал, что Лилит, возможно, способна вырвать всю комору из-под его ног, если дорога ее желаний когда-нибудь свернет в эту сторону». Она улыбнулась и увидела, как по взирающей на нее толпе прошла дрожь предвкушения. Она поманила пальцем, и полуодетый мужчина-друкари тут же оторвался от своей женщины, корсара, судя по тому, что оставалось от ее одеяния, который до того времени прижимался своим телом. И упал перед Лилит на колени, сложив руки на бедрах и глядя снизу вверх расширенными глазами, ожидая, чего она захочет дальше. Лилит протянула руку и провела ногтями по его щеке, надавив ровно настолько, чтобы один из них оставил тончайшую красную линию. Мужчина не отшатнулся от ее прикосновения. — Ну что ж... Если преклонение раздают столь щедро, она не станет отказываться от такого подарка. «Сойдет!» — объявила она и двинулась в один из будуаров, полная внезапной, но абсолютной уверенности в том, что те, кто находится внутри, либо тут же покинут помещение, либо, если она захочет, останутся. «Возможно, если провести здесь какое-то время... Это поможет прочистить голову и лучше сфокусироваться на предстоящих задачах. Госпожа, но как же ваша безопасность? Неуверенно спросила Зела. После покушения... Оглянись, Зела! С хриплым смешком сказала Лилит. Думаешь, они позволят хоть кому-то мне навредить? Три дня спустя... В глухой час темной фазы разум Лилит, отвлеченный поклонниками от чрезмерной концентрации на проблеме неудавшегося убийства, наконец сумел достаточно отстраниться, чтобы подойти к вопросу рационально. К тому же неприятное напряжение, которое неотступно преследовало ее после встречи с Марганой, исчезло, хотя и не полностью. Она снова ощущала себя как прежде, по крайней мере, в большей степени, чем сразу после возвращения в Каморру. Это наверняка был вект. Тихо поделилась она с зелой, которая спала рядом. Ее распущенные волосы свисали с правого бицепса лилит. Я раньше сомневалась, но теперь уверена в этом. У него есть необходимые ресурсы, и он явно нацелен стравить меня с Морганой. Она слегка сдвинулась, но зела не пошевелилась. Все в комнате полностью отключились, и только Лилит бодрствовала. Он, должно быть, решил, что если оставить след, ведущий к культу тринадцатой ночи, я заподозрю неладное. Продолжала она, как будто ведя обычную беседу. Произносить мысли вслух полезно, даже если Зела не в состоянии ни слышать, ни понимать. Он решил, что моя паранойя проделает эту работу за него и позволил мне самой прийти к тому выводу, который ему нужен. Если я нанесу Моргане ответный удар, то его игра войдет в эндшпиль. Я могу уничтожить ее, и тогда все остальные кабалы решат, что я так поступила ради восстановления альянса с Черным Сердцем, а это послужит целям Векта, неважно, правы они или нет. Либо, что маловероятно, ее культ победит мой, и тогда у него есть новая любимица — Суккуб, сразившая Лилит Гесперакс. Она улыбнулась, откинув голову на подушку. Это, конечно, не лучшая замена, но, несомненно, достаточная для его целей, так как он предпочитает полагаться на видимость, чтобы никто не решился проверять, так ли прочна реальность. Она поворошила волосы зелы, накручивая пряди на палец. «Интересно, какова будет его следующая попытка?» Если о покушении знает только он, то я не потеряю лицо, если не буду реагировать. Лилит сделала паузу, размышляя, а стоит ли спускать векту с рук это происшествие? Эта идея заставляла каждый нерв в ее теле трепетать от негодования. Она, Лилит Геспиракс, провалить все в бездну. Она не дичь, в которую можно вот так просто постреливать. И все же... Инстинкт самосохранения буквально кричал о том, что сделать ход против Векта равно самоубийству. Он — повелитель темного города, власть его абсолютно. Любой прямой вызов, брошенный его правлению, заканчивался поражением. Даже сам по себе кабал черного сердца достаточно велик и силен, чтобы справиться с какой угодно открытой угрозой — не говоря уже о тех, кто наверняка примкнет к стороне верховного властелина, надеясь заручиться его благоволением. Интрига и обман, любимые инструменты Векта и Оба, не то оружие, каким Лилит владеет в совершенстве. Вывести этого ублюдка на пески Крусибаэля — дело другое, но на это и надеяться не стоит. Нет, это скверный вариант». Если Лилит готова хотя бы задуматься о том, чтобы противостоять Векту, то ей надо подготовиться, чтобы действовать на собственных условиях, а не просто реагировать на ход в игре, которую он уже ведет против нее. Так каковы возможные пути? Снова покинуть комору вернуться к Инаре, предоставить Векту и Моргане возможность окончательно извести культ Распри? Стать бродячей воительницей, которая прикована к жрице мертвых, потому что ей некуда больше податься. Неприемлемо. Другой путь — продолжать плясать под ту же дудку, хотя она и знает, что играет на ней вект. Вступить в войну с культом «Тринадцатой ночи», из-за чего культ «Распри», скорее всего, достаточно ослабеет, чтобы ему понадобилась поддержка кабала «Черного сердца», способная отпугнуть других соперников. Это еще сильнее привяжет Лилит к Векту. А также ей придется убить Моргану. Она уже бросала вызов Лилит как сукуб-сукубу, хоть и наедине. Она наверняка повторит его публично, если вражда между ними станет открытой, особенно если чаша весов войны, с кем бы то ни было, начнет склоняться на сторону культа Распри. Лилит могла игнорировать вызовы со стороны низших и отчаявшихся, тех, на кого никто в здравом уме не стал бы тратить ее время, но ни другого Гран-Цукуба. Особенно соперницы за первенство во всем темном городе. Не ответить ей означает признать свою слабость на глазах у всех, кого можно, и взвалить на себя еще ворох новых проблем. Нет. Если только Моргана Натракс не капитулирует целиком и полностью и бросит все, чего ей удалось добиться, любой другой вариант приведет к тому, что Лилит придется с ней покончить. Но почему-то ее разум упорно отказывался рисовать картину этого убийства. Уничтожить ее значит просто зря растратить ее способности, ведь Моргана... Великолепный боец и явно неплохой лидер, раз культ тринадцатой ночи не развалился под давлением междоусобиц после того, как она взяла его под контроль. Дверь отворилась. Лилит подняла взгляд, готовая потянуться за ножами, если понадобится, но... Вошедшая фигура уже подняла руки ладонями вперед, выражая миролюбивые намерения. «Призрачный глаз», — сказала Лилит. Его невозможно было не узнать даже в тусклом освещении будуара, потому что он по-прежнему щеголял в нелепом костюме принца Танишара. С лица великого Орликина пропало выражение ленивого веселья, но не потому, что оно сменилось едкой издевкой, которую Лилит помнила по их первой встрече. Нет, он выглядел серьезным и хладнокровным, хотя, судя по быстрому взгляду, которому он окинул комнату, К его чувствам примешивалось легкое отвращение. «Маргана Натракс движется сюда», — сказал он, прекратив осматриваться и глядя прямо в глаза Лилит. Она почувствовала внезапный и совершенно неуместный укол тревоги. Ни один другарь не стыдился своих страстей, если только не обнаруживал, что каким-то образом послужил за них силам хаоса, но все же... Лилит не хотелось бы, чтобы Моргана увидела ее здесь, в таком виде. В голове появились непрошенные, яркие и живые образы, и она оттеснила их прочь. «Зачем?» — спросила она, намеренно сохраняя позу. Она не желала, чтобы Орликин почувствовал удовлетворение, решив, что заставил ее занервничать. «Чтобы убить тебя, как я догадываюсь», — едко ответил призрачный глаз. Она как будто невероятно рассержена из-за того, что твои войска совершают рейды на ее территорию. Лилит нахмурилась. Я не приказывала ничего подобного. Призрачный глаз вскинул руки. Его лицо выражало нетерпение, хоть и слегка смягченное горьким юмором. — Если ты хочешь сама ей это объяснить лицом к лицу, то, пожалуйста, оставайся на месте — Хотя, судя по тому, сколько воинов ее сопровождает, разговаривать она не намерена. Лилит секунду пристально глядела на него, но не почувствовала никакого обмана. И все же Орликины, по сути, своей лицедеей, вечно меняющие одну роль на другую. Они наверняка могут убедить себя в том, что сами не считают правдой, просто потому, что персонаж, которого они отыгрывают, должен в это верить». «А ради чего ты мне это рассказываешь?» — потребовала она. «В чем твоя выгода, Орликин?» Призрачный глаз пожал плечами, всем телом выражая капитуляцию перед лицом невыносимо глупого упрямства. «Когда пытаешься достичь равновесия, иногда надо самому положить руку на весы. Но оставайся здесь, если пожелаешь, королева ножей. Я не могу сделать большего». Он ушел так же тихо, как появился, и даже заботливо прикрыл за собой дверь. Еще мгновение Лилит сохраняла неподвижность. Комната выглядела точно так же, как и до его визита, так что ей пришлось побороть чувство, будто она только что испытала очень странную галлюцинацию. Однако, несмотря на недоверие к мотивам призрачного глаза, в чем не было ничего странного, Лилит никому не доверяла, Она должна была признать, что он не солгал насчет ловушки, ожидавшей ее в коморе, и что действительно создателем этой ловушки наиболее вероятно был Аздрубаэль Вект. Чего мог бы добиться Орликин, уговорив Лилит как можно быстрее покинуть это заведение? Даже если он намеревался вселить в нее панику и заставить бежать, словно подняв добычу для охотников, это все равно означало, что кто-то на нее охотится». Она дала Зеле крепкую пощечину, чтобы разбудить. Гекатрица подскочила, схватилась за лицо, но слегка расслабилась, увидев Лилит. — Ваше превосходство, что? Надо уходить! — коротко произнесла Лилит, потянувшись за своим ведьминским костюмом. — Возможно, сюда идет Маргана. Маргана? удивленно переспросила Зела. Несмотря на смятение, она уже приступила к действию. — Но почему? — «Пожалуй, лучше ее об этом спросить, когда за нами будет стоять гораздо больше клинков», — ответила Лилит. Остальные, находившиеся в будуаре, тоже зашевелились. Другие члены свиты Лилит поняли, что их госпожа готовится к отбытию, и начали вставать, пытаясь разбудить заодно и тех, с кем сплелись в объятиях. Лилит бесцеремонно скинула с себя ту женщину-корсара, В какой-то момент прошедших двух суток та успела выдохнуть, что ее зовут принцесса Тишрия, и вытащила ведьминский костюм из-под других альдари. Тишрия надула губы, но не стала возражать, а вместо этого взяла бокал, стоявший неподалеку. Лилит напомнила себе связаться с ней попозже, так как, судя по всему, в ближайшем будущем ожидается возросшая потребность в союзниках, а хозяйка целой флотилии — пригодится особенно. Через считанные секунды свита лилит была готова к отбытию. Никто из них не стал слишком увлекаться освежающими средствами, которые предоставлял рынок плоти. Хотя последователи культа Распре и не исповедовали тот же аскетизм в этом отношении, что и их гран сукуб но все они знали, что она не потерпит никаких оправданий, заметив притупленность чувств или замедленную реакцию. Они покинули будуар все как одна, текучая масса смертоносной силы, закутанная в лезвие и тени. Когда они приблизились к главному входу, из-за многослойных цветастых занавесей возник владелец заведения, состроив подобострастное лицо. «Ваше превосходство! Я надеюсь, что... Ты можешь явиться в Крусибаэль позже и взять любую плату, которую сочтешь, подобающей!» — сказала Лилит, — пренебрежительно взмахнув рукой. Лю, — Любую плату? — повторил хозяин, словно не в силах поверить собственным ушам. — Если ее превосходство после проверки сочтет, что ты взял лишнее, то я вернусь и в качестве компенсации заберу твою голову, — спокойно сообщило зело, шагая мимо него. Хозяин сглотнул и преклонил голову. — Конечно же, я, я бы и думать не стал... Они вышли, прежде чем он закончил фразу. Лилит моргнула. После того, как она столько времени провела в полумраке Будуара, нужно было мгновение, чтобы приспособиться даже к тусклому сиянию, что заменяло солнечный свет на улицах Каморры. Однако ее ноздри сохраняли чувствительность, и с первым же вдохом она ощутила резкий запах гари и пепла. «Что это горит?» — Сильнее всего с той стороны, — сказала Кайла Свекс, одна из кровавых невест Лилит. Она указала направо. — У культа тринадцатой ночи есть там владение, верно? — спросила Лилит, стараясь сориентироваться. — Все так, ваше превосходство, — подтвердила зела, и Лилит зарычала от раздражения. И снова факты указывали на то, что придиан призрачный глаз, по крайней мере, отчасти говорил правду. «Если так пойдет и дальше, она начнет подозревать его еще пуще прежнего». «Идем», — приказала Лилит, двинувшись в противоположном направлении. Как только она прибыла в район рынка в плоти, то праздно бродила, выискивая в этом не самом знакомом месте какой-нибудь способ отвлечься. Теперь же она двигалась быстро». Не настолько, чтобы сторонний наблюдатель решил, будто она торопится, но так, что даже самый рьяный торгаш и не попытался бы задержать ее, уговаривая поглядеть на свои товары. — Мы привлекаем внимание. Негромко пробормотала зела на ходу. — Да, — нетерпеливо ответила Лилит. Она тоже заметила, что на нее косятся. Я всегда его привлекаю. — Разумеется, моя госпожа. — поспешно согласилась Зела. — Я имею в виду, что тем, кто возьмется нас искать, не составит труда выяснить, где мы. — С этим ничего не поделать, — сказала Лилит. — Если убивать любого, кто нас заметит, это вряд ли поможет замести следы. На миг она закусила губу в раздумье. Культ Рас присохранял присутствие в этом районе, как и любой другой культ, кабал или ковен, который участвовал в рейдах в реальное пространство и возвращался с пленниками на продажу. То есть каждый из них. Далеко ли до ближайшего анклава? В таком темпе мы можем добраться туда задолго до начала светлой фазы, — ответила Кайлас. Не стоит ли нам тогда ускориться? — спросила Зела. Лицо Лилит исказила гримаса. Скорость, конечно, звучала привлекательно, так они быстрее достигнут сравнительной безопасности во владении культа Распри, да и к тому же на бегу она чувствовала себя по-настоящему полной жизни. С другой стороны, даже выносливость Друкари имеет свои пределы, и если они сейчас прибавят ходу, то рискуют не столь блестяще проявить себя в бою, если враги сумеют загнать их в угол. И более того, хотя ее и не так несложно выследить, она не льстила себе, полагая, что в верхней коморе крайне мало тех, кто не знает, как выглядит лилит Гесперакс, если таковые вообще существуют. Открытые бегства сквозь узкие и местами запруженные улочки рынка плоти оставят куда более очевидный след. Она все еще раздумывала, как лучше поступить, когда из уходящего в сторону переулка на них ринулась химера, Кошмарная тварь, сплошь из красных мышц, с костистым черепом и оскаленными зубами, двигалась длинными прыжками, издавая рык, который напомнил Лилит, однажды виденные ею камнедробильные машины Монкей. Она отреагировала, не думая, просто шагнула в сторону, взмахнула ножами, так что в воздухе сверкнули две серебряные дуги, и голова бестии полетела прочь, а из шеи хлынул фонтан крови. Однако она была лишь первой. Следом за ней мчались еще две, и они с булькающим потусторонним воем, полным жажды крови, ворвались в небольшой отряд. Меликка Гар упала на спину, и, повалившая ее химера, тут же принялась вгрызаться в ее живот, разрывая мышцы, чтобы добраться до внутренностей. Кайла Векс приставила свой осколковый пистолет к шее твари и стреляла, не переставая, пока тварь не затряслась и повалилась. Но Милика уже была настолько искалечена, что не могла сдвинуться с места и просто стонала, лежа кровавой кучей на земле. Челюстью другого хищника сомкнулись на локте веште сушеное сердце и лишили ее руки, сжимавший нож. Но вскоре и эта тварь сдохла под сосредоточенным шквалом клинков, которые обрушили на нее три другие кровавые невесты. Зела Элинна снова прыгнула в воздух, на этот раз с сокровавленной скульптуры, украшавшей фасад очередного притона, чтобы схватиться с летучей угрозой, укротителем верхом на скайборде, который и натравил на ведьм стаю своих питомцев, погоняя их кнутом. Зела вогнала свой клинок ему в грудь, и он замертво повалился с доски, который был прикован цепью за лодыжку. Скайборд покосился под весом трупа, скинув и ведьму. Зела грациозно приземлилась, согнув колени, и тут же выпрямилась, чтобы отереть кровь с клинка. Но ее лицо выражало беспокойство. — Культ тринадцатой ночи! — кивнула она на цвета и эмблемы на костюме Укротителя. «За нами действительно охотятся». «Они что, обезумели?» — сердито воскликнула Кайлас. «Да как они смеют так нагло бросать нам вызов?» Лилит просто кивнула. «Вот так себя ведет Моргана. Она не стала бы подсылать убийц, замаскированных подсоюзников в рейде. Не отправила бы яд с экипажем, вся Геральдика которого тщательно продумана так, чтобы скрыть его истинную сущность». Кровь на улицах, пролитая у всех на глазах ее подручными, только потому, что она еще сама не успела добраться до врагов, вот это куда больше похоже на ее стиль. Лилит, по крайней мере, могла поблагодарить ее за прямоту. Моргана натрокс уже близко, и если Лилит хоть что-то понимала в ее нраве, это значило, что она ведет за собой всю ураганную мощь культа «Тринадцатой ночи». Единственный вопрос состоял в том, сумеет ли Лилит достаточно опередить ее, чтобы добраться до укрытия, откуда может призвать собственную бурю. Она полоснула ножом по горлу Мелики. Мертвая ведьма не выдаст преследователям, куда они могли направиться. Подумала мгновение и нанесла такой же удар веште. Кровавый след им тоже не нужен, а на перевязку оторванной руки уйдет время, которого нет». Остальные кровавые невесты промолчали, не возразив ни единым звуком. Они знали, какова цена несовершенства. Лилит повернулась к ним. «Надо ускориться!»